Лавка светильников Как-то темной ночью на пустынной дороге встретились два человека. «Я ищу лавку, которая называется «Лавка светильников». «Она должна быть где-то поблизости», — сказал первый человек. «Я как раз живу в этих местах и могу показать тебе дорогу», — сказал второй. «Я мог бы найти ее и сам. Мне были даны указания» и я их записал. «Зачем же ты спрашиваешь меня?» «Просто так спрашиваю». «Ты, видно, ищешь собеседника, а не помощи?» «Да, наверное, так и есть». «Но ведь для тебя лучше было бы получить дальнейшие указания от местного жителя, раз ты так далеко зашел. Особенно потому, что дальше начинается очень трудный путь». Я полностью полагаюсь на первоначальные инструкции, которые помогли мне добраться сюда. Я не уверен, что могу доверять кому-либо еще. Итак, ты был способен поверить первоначальной информации, но тебя не научили, как узнать того, кому следует доверять в дальнейшем. Да, это так. Есть ли у тебя еще какая-либо цель? Нет, только найти лавку светильников. Не мог бы ты ответить на такой вопрос? Почему ты ее ищешь? Потому что мне было совершенно авторитетно сказано, что там, где имеются светильники, есть также и средства, помогающие человеку читать в темноте. Ты прав. Но это только предположение, а также обывочная информация. Есть еще предварительные требования. Знаешь ли ты об этом? Не понимаю. О чем ты? Предварительное требование к чтению с помощью светильников состоит в том, что ты уже должен уметь читать. «Ты не можешь это доказать». «Конечно, в такую темную ночь». «А что такое обрывочная информация?» Обрывочная информация в данном случае состоит в том, что лавка светильников находится по-прежнему там же, где находилась всегда, но сами светильники унесены в другое место. Я не знаю, что такое светильники, но мне кажется очевидным, что лавка светильников – это место, где его можно приобрести, поэтому-то ее и называют лавкой светильников. Ты прав, но дело в том, что понятие «лавка светильников» может иметь два различных значения. Во-первых, это может означать место, где можно приобрести светильники. А во-вторых, место, где когда-то их можно было достать, но где их уже нет. Ты не можешь это доказать. «Знаешь, ты можешь показаться многим людям круглым идиотом. Тебя тоже многие люди могли бы назвать идиотом. Ты, вероятно, преследуешь скрытую цель посылать покупателей туда, где светильники продают твои товарищи. Или, возможно, ты вовсе не желаешь, чтобы я приобрел светильник. Я хуже, чем ты думаешь. Вместо того, чтобы обещать тебе «лавку светильников», и поощрять твое голое предположение, что там ты найдешь решение своих проблем, я прежде всего проверяю, умеешь ли ты читать. Я желаю знать, приходилось ли тебе уже бывать поблизости от такой лавки, или светильники приобретались для тебя каким-либо иным путем. Двое печально посмотрели друг на друга и разошлись. Шейх Пир-Паттари, автор этой истории, умер в Индии в 1632 году. Его гробница расположена в Меруте. Он, как считается, находился в телепатическом контакте с «учителями прошлого, настоящего и будущего», и они передавали свои учения через его особые истории – Описывающие эпизоды из повседневной жизни общества.